Глава четырнадцатая. Облачко. До вечера я принял всего два звонка. Первый звонивший предлагал услуги по прокладке газопровода на дачный участок. А вот второй, он же последний, оказался именно тем человеком, которого я искал. Но он меня тоже огорчил. «Да, да, понимаю», — говорил мужчина, судя по голосу, пожилой и нездоровый. «Я слышал о методиснецаря. Но почему вы сами не можете доработать диссертацию?» Я сослался на нехватку времени. Мужчина искренне удивился. Но вы понимаете, что быстрее и лучше вас это никто не сделает. Я могу взяться за эту работу, но только месяц мне понадобится на то, чтобы изучить вашу диссертацию. Еще неделю я буду писать выводы. Месяц, ахнул я. Но мне нужно срочно. Один-два от силы три дня. Это из области фантастики, заверил меня мужчина. «Сделать эту работу за три дня возьмется только шарлатан. Имейте это в виду. Я сам загнал себя в тупик. Моя самоуверенность была разбита в пух и прах. Это было дико, нелепо и смешно, но это была правда. В сложившейся ситуации чемоданов действительно оказался незаменим. Американцы могли бы подождать месяц, ничего бы с ними не случилось. Но чемоданов ждать не будет». За месяц он запросто сумеет вернуть себе авторство диссертации, получить 800 тысяч долларов, а заодно и защититься. До поздней ночи я ломал голову над тем, как на месяц вывести его из игры. Припугнуть? Спрятать куда-нибудь? Отправить в загранкомандировку? Что бы я ни придумывал, все это так или иначе было связано с криминалом, а значит могло обернуться для меня тяжелыми последствиями. Не придумав ничего умного, я с тяжелой головой лег спать. Проснувшись, я начал старательно отгонять от себя мысли о нерешенной проблеме, надеясь, что в ближайшие дни все как-нибудь само рассосется. Я сделал зарядку, принял прохладный душ, выпил бразильского кофе, после чего почувствовал, что жизнь прекрасна и безвыходных ситуаций не бывает. Но эта эйфория продержалась недолго. Когда я уже собрался выходить из дома, позвонил Календулов. «Вы не могли бы срочно приехать ко мне?» – спросил он. Его голос мне сразу не понравился, и сердце мое упало. «Что-нибудь случилось?» – спросил я. «Случилось», – подтвердил Календулов. Пришлось в очередной раз жертвовать работой. Самое неприятное в этой жертве было то, что главный инженер стремительно привыкал к моему кабинету, а я никак не мог отучить его от этой привычки. Календулов ждал меня в своем узком кабинете, заставленном коробками. Он протянул мне свою маленькую растопыренную руку, похожую на щетку для унитаза, показал глазами на табурет и несколько неприятных мгновений пристально смотрел мне в глаза. Я чувствовал, как невольно начинаю краснеть. «Мне очень неприятно спрашивать вас об этом», — негромко сказал он, гоняя взгляд по стеллажам. «Но надо разобраться и снять все возникшие вопросы». Я понял, что самое худшее, чего я опасался, свершилось. Календулов, как назло, щедро разбавлял свою речь долгими паузами, и мне казалось, что табурет подо мной раскалился, как сковородка. Вчера вечером ко мне пришел некий гражданин, он назвался Чемодановым, и сказал, что диссертацию, которую вы мне дали, написал он. И снова пауза. Взгляд Календулова, словно луч фонарика в темноте, хлестнул по моим глазам. Я лихорадочно думал над тем, как будет лучше, если я скажу всю правду или начну упираться. Правда могла привести к полной катастрофе. Принципиальный, не берущий взяток Календулов мог немедленно порвать со мной все отношения и внести в сайт, где была размещена диссертация, необходимые комментарии по авторству. А ложь удержала бы его на некоторое время от решительных и непоправимых действий. «Не может быть», — сказал я. «Я тоже так подумал», — с некоторым облегчением сказал Календулов. «И потому не принял слова этого человека всерьез». — И все-таки нам надо разобраться, откуда этот человек мог знать о вашей диссертации. — Видите ли, — сказал я, — я давно знаю Чемоданова. Когда-то он работал в НИИ и изучал проблемы газовой динамики. Может быть, ему показалось, что я похитил его труд. — А вы, как бы мягче сказать, может быть, вы пользовались его рефератами или статьями, не ссылаясь на них? — Я сделал вид, что вспоминаю, — начал хмурить лоб и тереть затылок. — Надо вспомнить, — уклончиво ответил я. — Вспомните, пожалуйста, — попросил Календулов. — Какие статьи использовали, где и когда они были опубликованы? Когда мы внесем в диссертацию поправки, этот скандалист уже не сможет предъявить нам никаких претензий. Я вышел из Академии словно в воду опущенный Значит, Чемоданов пошел в атаку. Надо немедленно что-то предпринять. Но что именно? Я сел в машину, но не смог тронуться с места. Меня разрывали противоречия. Внутренний голос шептал. Вложить семьдесят тысяч, чтобы получить восемьсот, это очень выгодно. Смирись. Прими условия, Чемоданова. Но моя гордость кричала взахлеб. Никогда я не пойду на поводу у этого негодяя. Не надо драматизировать ситуацию, думал я. Календулов верит мне, а это главное. Я буду тянуть время, говорить ему, что составляю список использованной литературы, и он никуда не денется. будет терпеливо ждать а я тем временем все-таки найду физика который сделает выводы за неделю я немного успокоил себя и поехал на работу когда я выехал на садовое кольцо и миновал крымский мост на мобильный позвонила настя ты где спросила она взволнованно. на работу еду ответил я чувствуя неладное вот метро парк культуры проезжаю остановись потребовала настя и жди меня я через десять минут буду Наверное, сегодняшний день решил добить меня дурными новостями. Настя, сев ко мне в машину, посмотрела на меня глазами Календулова. — Чего улыбаешься? — спросила она. — Я не улыбаюсь, — ответил я. — Это гримаса уставшего человека. — Сейчас у тебя будет гримаса подсудимого. На, читай. С этими словами она протянула мне лист из ученической тетради. Я развернул его. Черным фломастером было написано следующее. Уважаемые господа академики, обращается к вам младший научный сотрудник чемоданов ВС. Надеюсь на ваше неподкупное благородство, ваше величие и искреннее стремление содействовать научно-техническому прогрессу. Я стал жертвой мошенничества. Проходимец и недоучка по фамилии Савельев, которого вы так любезно принимали в своем светлом обществе, обманным путем завладел самым ценным, что у меня есть – моей диссертацией. и, вдавая ее за свою, готовится к ее публичной защите. «Я готов предстать пред вашим судом и в присутствии ученых и специалистов доказать свое авторство. Убедительно прошу вас помочь мне вывести на чистую воду мошенника и лжеученого Савельева, очистить храм науки от самозванца и прохиндея. Буду ждать вас у гардероба 14 февраля в 18.00». «Где ты это взяла?» – произнес я. — Отец вчера из академии принес. — ответила Настя нервным движением, доставая из пачки сигарету. Она висела на доске объявлений. Отец сразу сорвал ее, но неизвестно, успел ли кто-нибудь прочитать. — Сегодня четырнадцатая. Значит, Чемоданов припрется в академию в шесть вечера. Старикан здорово ругался. — Не то слово. — Эта пьянь нанесла два удара сразу, — подумал я. — Пока без серьезных последствий. Но кто знает, что он предпримет сегодня вечером. — Мне это все надоело, — жестко сказала Настя. — Что все? — Вся эта грязная ложь. Меня покоробило от этих слов. — Ах, вот ты как заговорила, — с удивлением произнес я. — А разве ты забыла, ради чего вся эта грязная ложь затеяна? Чью прихоть я выполняю, занимаясь этой идиотской диссертацией? — Подожди, не кричи, — сказала Настя, прикуривая зажигалки. — Ты не дослушал главного. Отец отказывается от своего условия. Он говорит, что с этой защитой ты только его позоришь. В общем, он требует, чтобы ты немедленно прекратил заниматься диссертацией. Он согласен выдать меня за тебя хоть завтра. И она резко повернула голову, чтобы увидеть на моем лице выражение беспредельного счастья. Увы, она увидела там другое выражение. Какое бывает у человека, которому на голову упал кирпич? Я на некоторое время онемел. Такого поворота я даже предвидеть не мог. — Профессор отказывается от взятия кандидата. — Замечательно. Но ведь я не отказываюсь от восьмисот тысяч долларов. — Почему твой отец ведет себя как мальчишка? — строго спросил я, искусственно распаляя в себе гнев. — Что он себе позволяет? То требует от меня ученой степени, то не требует. У него семь пятниц на неделе. Он же сам не знает, чего хочет. — А почему ты позволяешь так грубо говорить о моем отце? — спылила Настя. «Потому что твой отец заставил меня, преуспевающего бизнесмена, заниматься какой-то ерундой. Я потратил уйму времени, денег и нервов, идя на поводу у его капризов. И вдруг сейчас, когда я уже раскрутил всю эту махину, он отказывается от своих условий. Он, видите ли, требует. Подумаешь, пётр Первый. Не выйдет. Не все будет так, как он хочет». «Прекрати так говорить, иначе я обижусь», — предупредила Настя. «Обижайся сколько хочешь». «Но отныне твой папочка мне не указ. Я взрослый человек и сам буду решать, что мне делать, а что нет. Так можешь ему передать». «Я сейчас уйду», — глухим голосом произнесла Настя. «Меня понесло». «С катертью дорога. Я вижу, тебе просто не терпится выскочить замуж за какого-нибудь ботаника со скрипкой. Но не торопись, а то завтра твой старик захочет, чтобы его зять был каким-нибудь археологом или ихтиандром». Настя выскочила из машины и с силой захлопнула дверь. Я перевел дух. Бог свидетель, не стала бы она разговаривать со мной в таком тоне, я, может быть, рассказал бы ей про письмо из НАСА. А теперь я лишний раз убедился, что женщин нельзя и близко подпускать к серьезным мужским делам. В общем, где-то я убедил самого себя, что не сказал Насте о восьмистах тысячах лишь по причине ее грубости. Удивительно. После того, как Настя хлопнула дверью, я почувствовал, как невидимые оковы спали с моих рук. Мне показалось, что тучи, сгустившиеся надо мной, вдруг разметались по небу, и мне прямо в темечко светит солнце. Душу стало наполнять удивительное чувство легкости и свободы. Настя, словно занудливый воспитатель, вынуждала меня совершать поступки с оглядкой на нее. Я боялся упасть перед ней в грязь лицом, рискнуть, ввязаться в авантюру. Теперь я был свободен, как птица. «А в чем проблема?» – подумал я. «Чемоданов хочет 70 тысяч долларов. Он их получит. 50 мне должны французы. Если продать изрядно надоевшую БМВ, то получится еще 15. 10 у меня есть». Вот и все. И официальный договор с Чемодановым у меня в руках. «Через несколько дней, когда я получу 800 тысяч долларов, можно будет купить белый мерс, осыпать его розами, одеть белый костюм и приехать к Насте мириться». Как хорошо стало у меня на душе. Я взялся за рычаг передач и мысленно повторил только что открытую истину. Большинство проблем, от которых мы страдаем, нами придуманы. Договор из французского журнала уже наверняка пришел в фирму. «Начать надо с него», — думал я. получить деньги, а затем заняться продажей квартиры и машины. Если слишком не торговаться, не поскупиться на хорошего риэлтора, то все можно сделать за пару дней. Я мчался в фирму, как на пожар. Правила дорожного движения для меня не существовали. Я пролетал перекрестки на красный свет, выезжал на встречную полосу и сворачивал под кирпич, и на всем пути не встретил ни одного патрульного. Кажется, началась полоса удачи Никогда еще заветная цель не казалась мне такой близкой. А что для этого надо было? Поругаться с девушкой, да выбросить из головы такие абстракции, как чувство собственного достоинства и гордость. «Привет», — радостно сказал я Зоя, вихрем врываясь в коридор. Секретарша подняла на меня равнодушный взгляд. И куда девалась ее прежняя любовь ко мне? Я зашел к себе в кабинет и обнаружил сидящего за столом главного инженера. Он курил и орал в телефонную трубку. Пепел сигареты падал на полированную поверхность стола. Там, где еще недавно стоял стаканчик с карандашами и ручками, лежала тяжелая никелированная гайка, прижимающая стопку записок. — Здорово, старина! — сказал он мне слегка виноватым тоном, прикрыв трубку ладонью. — Понимаешь, теперь я буду здесь сидеть. — А я где? — без всякой обиды спросил я. — Знаешь, зайди к директору. Дал дельный совет инженер. Кажется, он тебе другое место подыскал. «На столе никаких писем не было?» – спросил я. Инженер покрутил головой и снова принялся орать в трубку. Зоя старательно делала вид, что не замечает меня. Она смотрелась в крохотное круглое зеркальце и пудрила нос. «Лапочка!» – сказал я. «Ты не знаешь, куда меня директор переселил?» «Понятия не имею». Растягивая звуки, ответила Зоя, проявляя ко мне небывалое отсутствие интереса. «Говорят, что в цех, где отработанное масло сливают». Я усмехнулся и покачал головой. «Ты мне одну симпатичную актрису напоминаешь», — сказал я. «Правда?» — сказала Правда. Зоя, польщенная комплиментом. «Какую же?» «Из мексиканского сериала», — ответил я, «которая уже 240 серий пытается выйти замуж, а ее все не берут и не берут». Я думал, что Зоя швырнет в меня зеркальцем, но она удивительно легко отпарировала. «Знаю, мне об этом уже говорили. А тебе, между прочим, письмо пришло. Из Франции». Я подскочил на месте. Дурак я. Зачем про сериал сказал? Лапочка. Начал подлизываться я. С меня шампанское и цветы. А где это письмо? Всю почту первым просматривает директор. Ответила Зоя, закидывая зеркальце в ящик стола. Наверное, у него. Я без предупреждения вломился в кабинет к шефу. Он крутился в кресле, словно космонавт на центрифуге. Сядешь в общей комнате со слесарями. Сходу объявил он. «За что ж такая честь?» — поинтересовался я. «Это я тебе потом объясню», — ответил директор. «Иди и работай. И отныне, без моего разрешения из фирмы, ни на шаг». «Ага», — подумал я. «Жаба начала мучить. Наверняка вскрыл письмо и прочитал договор. Мне бы письмо получить». «Какое письмо?» — вскинул брови директор. «Которое пришло на мое имя», — сдержанно пояснил я. «Из Франции». «Не было никаких писем. Все, тупой Я сейчас уезжаю. Письмо отдай. Уже не улыбаясь, попросил я и протянул руку. Директор даже привстал с кресла. Его глаза округлились. Опираясь на кулаки, он втянул голову в плечи, приняв тем самым бойцовскую стойку. Ты что? Совсем мозгами поехал. Я же тебе русским языком сказал. Нет у меня никакого письма. Неужели он его разорвал и выкинул? В ужасе подумал я и почувствовал, что начинаю терять над собой контроль. Опустившись на стул, я водрузил ноги на стол и заявил. «Пока не отдашь письмо, я отсюда никуда не уйду». «Вот так, значит?» Явно с дурными намерениями произнес директор и нажал кнопку селекторной связи. «Зоя, срочно вызови ко мне бедуна». Бедун был личным водителем директора и его телохранителем. Отчётливо осознавая, что двухметровый мужик весом в полтора центнера запросто вышвырнет меня из кабинета и письма мне уже не увидеть как своих ушей, я перешел к решительным действиям. Вскочив со стула, я кинулся на директора и вцепился в его галстук. «Письмо!» — крикнул я. Директор не растерялся и, схватив гранитный письменный прибор, швырнул его мне в голову. Я увернулся, и прибор грохнулся в дверь. Хорошо, что бедум не зашел в это время, иначе стал бы инвалидом. — Шиш ты получишь, а не письмо! — кряхтел директор, крепко ухватив мой чуб. Мы замерли в мертвом клинче. Широкий директорский стол разделял нас. — Ты об этом пожалеешь! — угрожал я, чувствуя, как под моей рукой отрывается пуговица с директорской рубашки. — Еще посмотрим, кто из нас больше пожалеет! — ответил директор, еще сильнее сжимая мои волосы. Слезы побежали по моим щекам. Спасая себя от преждевременного облысения, я сгреб какие-то бумаги и швырнул их в лицо директору. В ответ директор запустил меня чашкой с кофейной гущей на дне. «Это ты все от зависти!» – стонал я. «Ты не можешь смириться с тем, что я больше тебя зарабатываю!» «Хочешь зарабатывать больше? Вон из фирмы!» – порекомендовал директор. «С удовольствием!» – пробормотал я. «Тогда...» «Считай, что ты уволен!» «Из твоего мышь дур я уйду с песней!» «Ах, вот ты как заговорил!» «Да!» — закричал я то ли от эмоций, то ли от боли. «Мне стыдно с тобой работать! Ты распродаешь богатство великой Российской империи! Ты пиявка, сосущая кровь и умирающие акулы! Изучи устройство насоса для синезатора «Мне больше не о чем с тобой разговаривать!» — признался директор. «Отдай письмо!» «Да нет у меня никаких писем!» – крикнул директор. «У Зои все письма!» Мы медленно отпускали друг друга. Конечно, директор не хотел, чтобы бедун застал его в таком виде и предпочитал расстаться со мной мирно. Я был не прочь сохранить на своей голове остатки волос. Мы стремительно остывали. Наконец, мы отпустили друг друга. Директор немедленно принялся поправлять воротник рубашки и галстук. Тут в кабинет втиснулся водитель. «Проводи его!» — приказал директор Бедуну, не желая встречаться со мной взглядом. — Что вы, что вы! — замахал я руками. — Не надо себя утруждать. Я энергичной походкой вышел из кабинета и, разгоняя по коридору ветер, приблизился к Зое. «Ой — Ой! — сказала она и захлопала лживыми глазками. — Так быстро? — Где письмо? — хрипло произнес я. — Ты знаешь, я все перепутала. — Оказывается, это было письмо не тебе, а нашему сторожу, не из Франции, из Мухосранска. А что своей головой? Почему волосы дыбом встали? Я вышел из фирмы, как из бани. Не в том смысле, что мне устроили головомойку, а в том, что чувствовал себя легким и чистым, как облачко. — Ну вот, — подумал я, — еще один мешок с плеч долой. К первому мешку я без зазрения совести причислил Настю.